В нескольких шагах от них он остановился и, дождавшись, пока римлянин закончит свою песню, спросил «О чем ты поешь, чужеземец?» Римлянин спокойно повернулся. Он был молод. Время посеребрило его виски, но в глазах, сохранивших юношеский блеск, не было ни испуга, ни удивления. «Наверное, это смелый человек» не боящийся встречи с незнакомцем? Или, может быть, он не дорожит жизнью? «Я пою о родине, с которой меня разлучила судьба», — сказал римлянин. «Когда-то своими песнями я учил смертных радостям любви. Это были веселые и задорные песни. Многих они заставляли забывать о том, что отнята свобода. И сам я готов был об этом забыть. Вот уже девять лет, как меня изгнали из Рима в этот пустынный безотрадный край. Вот уже девять лет, как я слышу ломаную греческую латинскую речь. У меня нет друзей. Да откуда они могли бы здесь взяться, если все римское здесь внушает неприязнь? У тебя есть о чем вспомнить, — молвил пастух. Ты был счастлив на своей родине. У меня остались одни воспоминания. Воспоминания бывают разными, — продолжал пастух. Одни расширяют твое бытие. Ты живешь в минувшем и настоящем. Другие, как тяжелая железная цепь, идешь, они тянут тебя назад. Римлянин удивленно вскинул голову. Он не ожидал услышать от варвара такую мудрую речь. Ты очень хорошо сказал о воспоминаниях. Но у человека должно быть будущее. Я же потерял все, кроме жизни, Которая дает мне чувствовать всю горечь бедствий. На мне нет больше места для ран. Моя Фабия больше не пишет мне. А как она рвалась за мной в прощальную ночь? Я не взял ее. Надеюсь, что, оставшись в Риме, Она добьется для меня прощения. Шли годы. Прощения не было. Крутобокие корабли, увозившие отсюда воск, шкуры и рыбу, унесли и мои жалобные печальные песни Тристиа. Но мои жалобы не смягчили сурового сердца Августа. Новый правитель еще хуже прежнего. Вчера в Томы пришла Трирема из Рима. Может быть, на ней тайный убийца? Если бы я был отравителем или вором, Меня бы здесь не держали. Слово для имеющих власть Опаснее яда и кинжала. Песня разит без промаха, От нее не укроешься за рвами и каменными стенами. Вот почему правители всегда ненавидят поэтов, Даже если те поют только о любви. Пастух слушал, проникаюсь все более и более сочувствием к этому удивительному человеку. Судьба римлянина ему близка. Горе, понятно. Римлянин плакал от одиночества и бессилия изменить свою судьбу. У него не было будущего. Помолчав немного, римлянин приподнял исхудавшее лицо, обрамленное спутанными седыми волосами. Огромные горящие глаза смотрели с ожиданием, но в нем чувствовалось беспокойство. «Я не надеялся здесь кого-нибудь встретить», сказал римлянин прерывающимся от волнения голосом. «Этот мыс всегда казался мне глухим и пустынным. Мне хотелось самому свести счеты с жизнью. Но раз судьба столкнула меня с тобою, я решаюсь просить тебя об одной услуге. Руки мои не привыкли к мечу. Смертоносное железо противно музам. Удар может оказаться неверным. Смерть долгой и мучительной. Римлянин наклонился и быстро поднял с земли меч. Его короткое лезвие блеснуло на солнце. — Вот, возьми! Пастух попятился. В глазах его сквозил ужас. — Нет! — Нет, — пробормотал он. Я не могу. Я не хочу тебя убивать. Разве ты виноват в том, что со мною было? Сейчас пастух уже не помнил о том, как совсем недавно с ножом в зубах он подкрадывался к римлянину, чтобы лишить его жизни. Что же произошло в эти несколько минут? Этот римлянин не такой, как другие, думал пастух. Он слишком хорош для Рима. Но почему он не может жить без своего города? принесшего ему горе. Почему ему мало этого простора, этих сосен, этих синеющих на горизонте лесов? «Остановись!» — кричал римлянин. «Заклинаю тебя богами! Остановись!» Пастух бежал к берегу, увязая по щиколотке в глубоком песке. «У каждого есть счеты с жизнью и богами!» — думал он. «А я не могу быть убийцей!» «Увиди мой чон!» — издалека донесся голос. «Утопи его в море! Я не хочу, чтобы они узнали, как умер Овидий!» Пастух направился к лодке. «Овидий?» — думал он. «Римлянина зовут Овидием?» Он никогда не слышал этого имени. «Да!» Этот римлянин не такой, как другие. Пастух шел по берегу вдоль моря. Языки волн зализывали следы.